то есть я, так пока и не постиг, в чем же суть мастерства живописца. И все-таки я уже вплотную подошел к познанию этой сути, и как только она мне откроется, я одним махом напишу такое полотно, которым сразу же превзойду все искусство античности. Чтобы набраться храбрости, по-прежнему неизменно обращаюсь к тестикулом Фидия. В один год с распятым Христом Дали пишет торс мужчины, вдохновленный скульптурой Фидия. «О, только бы избавиться мне от этой робости и начать писать без страха! Но ведь в сущности я стремлюсь к тому, чтобы каждым мазком добиваться абсолюта, запечатлевая на холсте совершенное изображение тестикул, и к тому же еще не своих». Дуракам угодно, чтобы я сам следовал тем советам, которые даю другим. Но это невозможно, ведь я же совсем другой. 18 -е. Стоит мне выйти из дому, как скандалы следуют за мной буквально по пятам. Дон Хуан Тирса де Малина. Стоит мне, как и Дон Жуану, где-нибудь появиться, как там тут же разражается скандал». Взять хотя бы мою последнюю итальянскую компанию. Не успел я высадиться в Милане. Тотчас же какие-то люди, совершенно ни с того ни с сего, затевают против меня тяжбу по поводу выражения «ядерная мистика», утверждая, будто это они его придумали. Одна итальянская княгиня в сопровождении целой свиты прибыла на роскошной яхте специально, чтобы повидаться со мной меня все чаще и чаще называют метром но самое гениальное что это мое мастерство идет исключительно от ума тише кажется завтра вечером тестикулом моего фиия удастся сделать так чтобы я превосходно писал особенно левую руку 19 -е. Благодаря тестикулам Фидия левое бедро выходит у меня просто божественно. Я ощущаю приближение совершенства. Правда, оно все еще бесконечно далеко, как и все, что приближается. Но оно все-таки приближается, а раньше и не приближалось. Сегодня ко мне с визитом заявились молодые ученые, которые специализируются в ядерной физике. Они ушли совершенно опьяненные, пообещав прислать мне фотографию заснятого в пространстве кубического кристалла соли. Мне доставляет удовольствие думать, что соль, этот символ несгораемости, внесет наравне со мной и Хуаном де Эрерой свой вклад в работу над моим распятым Христом. Хуан де Эрера, испанский художник из Эскуреала, автор бесед о кубической форме, вдохновивших Дали на распятого Христа. Двадцатое. Я вновь и вновь твержу себе. Но, с другой стороны, если я перестану себе об этом напоминать, то не вижу, кто бы мог добровольно ни с того ни с сего взять на себя эту миссию. Так вот, я вновь повторяю, что еще с лет... У меня появилась патологическая уверенность, что я могу все себе позволить по той единственной причине, что меня зовут Сальвадор Дали. С тех пор я всю жизнь продолжаю вести себя таким манером, и мне это превосходно удается. Рассматривая свое полотно, обнаруживаю изъян на левом бедре. Этот изъян проистекает... Из моей неограниченной веры в способность красок сливаться друг с другом. Чтобы добиться большей точности, мне достаточно сперва как следует надавить, а потом размазывать кистью до тех пор, пока краски не сольются по краям, и граница между ними совершенно не исчезнет. Двадцать первое. Чрезвычайно важно Краска может расплываться по краям вплоть до полного исчезновения. Надо начинать с центра и добиваться постепенно ослабления цвета по краям. Если краски не проработаны и не сливаются, постепенно переходя друг в друга...